Острый гнев на секунду охватил Стивен от этих бестактных намёков в присутствии постороннего. Он не видел ничего забавного в том, что девочка интересовалась им и спрашивала про него. Весь день он не мог думать ни о чём другом, как только об их прощании на ступеньках Конки в Харролд-Кросс, о волнующих переживаниях того вечера и о стихах, которые он тогда написал. Весь день он представлял себе, как снова встретится с ней, потому что он знал, что она придёт на спектакль. Тоже беспокойное томление теснило ему грудь, как и тогда на вечере, но теперь оно не находило выхода в стихах. 2 года легли между теперь и тогда. 2 года, за которые он многое узнал. Отрезали для него этот выход, и весь день сегодня томительная нежность поднималась в нём тёмной волной и захлебнувшись сама в себе падала, отступала и снова набегала и росла, пока он наконец не дошёл до полного изнеможения, но тут Шутливый разговор наставника с загримированным мальчиком вырвал у него нетерпеливый жест. Так что лучше кайся, продолжал Курон. Ведь мы тебя уличили на этот раз, и нечего тебе больше прикидываться святошей. Всё ясно, как божий день. Тихий, сделанный смех сорвался с его губ, и он, нагнувшись, легонько ударил Стевина тростью по ноге. как бы в знак примирения. Гнев Стивена уже прошёл. Он не чувствовал себя ни польщённым, ни задетым. Ему просто хотелось отделаться шуткой. Он уже почти не обижался на то, что ему казалось глупой бестактностью. Он знал, что никакие слова не коснутся того, что происходит в его душе, и улыбнулся так же фальшиво, как и его соперник. ガイся повторил кур он снова, ударяя его тростью по ноге. Удар, хоть и шуточный, был сильнее первого. Стивен почувствовал лёгкое, почти безболезненное жжение и покорно склонив голову, как бы изъявляя готовность продолжать шутку товарища, стал читать Confiteor. Исповедь Эпизод закончился благополучно. Курон и Оллис несходительно засмеялись такому укощренству. Стивен механично произносил слова молитвы, они как будто сами срывались с его губ, а ему в эту минуту вспоминалась другая сцена. Она словно по волшебству всплыла в его памяти, когда он вдруг заметил у Курона жестокие складки в уголках улыбающегося рта. Почувствовал знакомый удар трости по ноге. И услышал знакомое слово предостережение. Кайса